Глава 30. Бесспорно, лучше было бы остановить течение на более ранней его стадии. Генрик Ипсен. Росмерсхольм. Чувствуя себя не очень комфортно на каблуках и в облегающем платье, Робин, выбираясь из такси у входа в Министерство культуры, СМИ и спорта, собрала изрядное количество заинтересованных взглядов, проходивших мимо мужчин. У двери она заметила приближающихся к ней Изи в чем-то ярко-оранжевом и Кинвору в изящном черном платье и с массивным бриллиантовым колье, как на фотографии, которую Робин видела где-то в сети. Хотя все ее мысли были заняты Джимми и Страйком, она отметила, что Кинвора чем-то удручена. Изи, оказавшись рядом, досадливо закатила глаза, тогда как кинвора демонстративно осмотрела Робин с ног до головы и тем самым дала понять, что зеленое платье сегодня не слишком уместно. Это в лучшем случае, а в худшем попросту оскорбительно и недостойно. «Что ж, наше место встречи, — прозвучал над духом Робин, — раскат мужского баса, — именно здесь. Из главного входа появился Джаспер Чизуэлл, держа в руке три гравированных приглашения, одно из которых он протянул Робин. «Замечательно». «Теперь буду знать, Джаспер. Вот спасибо!» Ядовито прошипела Кинвара, подходя к мужу. «Прости, что снова не так тебя поняла. Никто же никогда не дает себе труда проверить, известны ли мне планы и договоренности». Прохожие таращились на Чизуала, смутно припоминая, откуда им знакома эта прическа а-ля ершик-трубочиста. Робин заметила, как мужчина в костюме ткнул локтем своего спутника и кивнул в их сторону. У тротуара остановился подъехавший глянцево-черный «Мерседес». Шофер вышел из машины, Кинвара обогнула багажник, чтобы занять место за водителем. Изи проскользнула в салон и устроилась посередине, предоставляя тем самым Робин сесть за пассажирским креслом чизула. Атмосфера в салоне была наэлектризована до предела. Автомобиль тронулся. Робин отвернулась к окну, чтобы понаблюдать за служащими, которые после рабочего дня отправлялись пропустить по стаканчику или прошебырнуться по магазинам, а сама гадала, отыскал ли страйк Найта, с ужасом представляла, что из этого выйдет, и всей душой желала, чтобы ее отвезли прямиком в Ланкастер-хаус. «А Рафаэля ты с собой не позвал, да?» бросила в затылок своему мужу Кинвара. «Не позвал», — без окивоков ответил Чизуэлл. «Он пытался выклинчить приглашение», но лишь потому, что по уши встрескался в Венецию. Робин почувствовала, как заливается краской. Как видно, у Венеции целая армия поклонников съязвила Кинвара. «С Рафаэлем встречаюсь завтра», — добавил Чизвел. «Если хочешь знать, на этой неделе я с ним виделся довольно часто». Краем глаза Робин заметила, что Кинвора обеими руками сжала цепочку своей мещанской сумочки с выполненным стразами изображением лошадиной головы. Воздух в салоне по-прежнему звенел натянутой струной, пока автомобиль, мерно урча, катил по летнему городу.